Глава 20 Полковник Трейвис. Я собрал вас в своем шатре вожди, чтобы обсудить сегодняшнюю битву, и решить, как мы будем воевать дальше. Агамемнон обвел тяжелым взглядом присутствующих. За исключением престарелого Нестора, все были в боевых доспехах, разве что без шлемов и без щитов. Зато мечи были у всех. «Троянцы вероломно нарушили перемирие и напали на нас», сказал Нестор. «Не так уж и вероломно», возразил Одиссей. «Гектор мог и не присылать глашатая, и тогда троянцы точно перерезали бы нас всех. Я всегда говорил, что устраивать свадьбу на войне не дело для мудрых военачальников». «У нас не было выбора», сказал Агамемнон. «И ты, мудрый сын Лаэрта, знаешь это не хуже меня». Вне всякого сомнения, покровитель города Аполлон надоумил Гектора начать битву сегодня, обещая ему свое заступничество. Мы все видели Феба на Скийской башне, но отец всех богов, великий Зевс, был на нашей стороне. А, Калхант тоже без доспехов. Но он ведь не вождь, вот я его сразу и не посчитал. Меня, понятное дело, на совет не позвали, происхождением не вышел. Опять пришлось подсматривать. Зевс проявил себя лишь однажды, уронив скийскую башню, сказал Диамет. Он еще не успел напиться, а потому был мрачен. Посейдон сотряс землю, чтобы помочь Хелесу убить Гектора. Афродита пыталась защитить Минилая. Нам это ничуть не помогло. Твое поведение, Тидит, я собираюсь обсудить отдельно, сказал Агамимнон. И Диамет сразу набычился. «Как понимать твой поступок? Я надеюсь, что это боги смутили твой разум, иначе твои действия можно назвать только предательством». «Поосторожнее с такими словами», — сказал Диамет, Хорошо еще не бросился на Атрида и не попытался свернуть ему шею. «Что ты вообще имеешь в виду? То, как ты отдал свое копье Троянцу» когда Ахиллу оставалось нанести только один удар. Это ты, Дедит, спас троянского лавагета и погубил Ахиллеса. Ты что, не знаешь, как долго мы пытались избавиться от Гектора? Победа над врагом, ценой предательства и подлости? Ты сам когда-нибудь убивал безоружных, Атрид? Да, я ведь не просто воин, я ванакт. Смерть – это часть политики». «Тогда я не политик», — сказал Диамет. «Я готов убить Гектора сам, в честном бою, но зарубить безоружного?» «Тидит прав», — неожиданно подал голос критский пират доминей. «Я не видел этого поединка, но уже слышал о нем. Если бы Пелит победил, это была бы нечестная победа». «Богоравный Пелит впал в боевое безумие», — сказал Нестор. Поэтому его поступок не может быть расценен как подлость, ведь он был слеп от ярости и зарубил даже своего друга, а перед этим поднял руку на Бога. Ты зря помешал ему убить гектора Тидит. Мы могли бы этим вечером вкушать вино в прекрасных садах Трои. После смерти Ахиллеса битва закончилась. Гектор милостливо отдал тело Пилида Мермедонцам чтобы вождь был похоронен со всеми почестями, и войско троянцев укрылось в городе. Ворота были открыты долгое время, пока рядом стояла Ахийская армия, но островные греки не делали никаких попыток напасть, они были слишком подавлены смертью их живого символа. А может, просто не хотели победы, подаренной им богами? Если бы Пелит был настоящим воином, Он убил бы Гектора, а не простоял весь поединок, как баран на бойне, — сказал Диамет. До вмешательства Посейдона у него не было никаких шансов. Я лишь исправил ошибку, которую допустили боги. «Не богохульствуй!» — это Нестор и Колхант одновременно. «Не вам учить Ванакта Аргоса манерам!» — сказал Диамет. «Если мои слова богохульства...» то пусть боги сами придут сюда и спросят у меня ответа. Ахиллес разрубил мое копье, но у меня есть еще. «Вожди, какой смысл говорить о том, что уже было и что мы не в силах исправить?» сказал Одиссей. «Давайте лучше обсудим то, что мы будем делать дальше. Мы пришли сюда за супругой спартанского Басилея, но Минилай мертв. За что мы будем драться теперь?» Мы слишком далеко зашли, чтобы отступить. Глаза Большого Аякса налиты кровью. Мы пришли сюда не за супругой моего брата, отрезал Агамимнон. И мне плевать на нее и на всех троянских девок, вместе взятых. И не сокровищ старого прямо я жажду. И Лада должна быть единой. Мы потеряли уже треть войска, сказал Диамет. И если мы будем продолжать в том же духе, то после взятия Трои мы будем гораздо слабее, чем до войны. О какой целостности ты говоришь? Ты боишься хетов, Атрит? Но Троя служила буфером между нами и хитийским царством. Ты боишься дарийцев? Но теперь мы можем выставить против них куда меньше людей, чем полгода назад. Троянцы не покорятся нам. Мы должны будем вырезать всех. И войско твое больше сегодняшнего уже не станет. Что же ты предлагаешь? заключить мир со Старым Прямом – это слова труса Диамет. Вот тут уж Тидит не выдержал. Он скачал на ноги, оттолкнул пытавшихся остановить его Одиссея и Малого Аякса и плюнул на землю под ногами Ванакта Ванактов. Я, Диамет, сын Тидея, Ванакт Аргоса и второй воевода армии Ахейцев никогда не был трусом Агамемнон Атрид из за оскорбления, которое ты нанес мне при множестве свидетелей, я вызываю тебя на поединок. Шум в шатре стих. Агамемнон тоже встал. Я, Агамемнон, сын Атрея, ванакт золотых Микен, принимаю твой вызов, Аргосец. Победитель в нашем поединке будет командовать войском. А проигравший отправится в Аид, добавил Диамет. Совет Троянцев состоялся часом позже. На нем присутствовало гораздо меньше людей, только четверо. Гектор, его брат Гелен, Эней и Циклоп. Они успели переодеться и помыться после битвы, а Эней даже побаловаться со смазливой служанкой. «Отец мертв», — сказал Гелен. «Парис тоже. Вне всякого сомнения, Гектор, теперь ты правитель Илеона». «Люди видели, как Елена режет горло Парису», — сказал Эней. «Толпа требует ее крови. Мы уже объявили народу, что Париса убила не Елена, а принявшая ее облик нимфа, которую Парис обесчестил во время своих скитаний по лесам. Но, думаю, Елене в ближайшее время лучше не показываться из дворца». «Мы больше не будем встречать врага в поле», — сказал Гектор. С воинами, которые у нас остались, мы сможем защитить город. Стены Трои неприступны. Тем более, что Ахиллес мертв, сказал Циклоп. Минилай тоже мертв, сказал Гелен. У ахейцев больше нет формального повода для войны. Они все равно не уйдут, сказал Эней. Но теперь мы можем снова послать генсов к соседям. Увидев, что положение наше небезнадежно, они пришлют нам помощь может быть. — Займись этим, — сказал Гектор. — У нас мало воинов, и они устали. — Пару дней ахейцы не полезут на штурм. Может быть, пока длится перемирие, мы возведем тебя на престол по всем правилам, Гектор? — Нет. Пусть все остается как есть. Я буду лавагетом до конца войны, а там посмотрим. В мирные времена Гелен может быть лучшим правителем, чем я. — Если мы еще доживем до этих «Мирных времен», — сказал Гелен. Гелен не воин, худощав, немощен, с детства хромает на правую ногу и ходит с тросточкой. «Я начинаю верить, что доживем», — сказал Гектор. Жаль, не удалось добраться до старшего Атрида. Эней ухмеляется с видом человека, который знает больше остальных и не спешит делиться этим знанием. «Я разговаривал с лазутчиком из лагеря ахийцев». «Сказал он. И когда только успел...» «Атрид обозвал Диамеда трусом», — продолжал Эней. «И бешеный аргосец вызвал его на поединок. Они будут драться завтра утром. Победитель станет командующим. Так что Атрид там уже не главный». «Диамед», — задумчиво сказал Гектор. «Он честный воин». «Да», — сказал Эней. И не хочет быть игрушкой в руках богов. После появления Афродиты он практически выявил свое войско из боя и одолжил мне свое копье. «Прости, Гектор», — сказал Эней, — «я не успел». Не терзайся, Анхисид, — сказал Гектор. Главное, что Ахиллес мертв, а Диамет, кто знает, может быть, мы сможем с ним договориться… С этим бешеным псом Сразившим самого Ареса, война единственное занятие для таких людей. Ты не прав, Гилен. Диомет в первую очередь политик, а что касается его поединка с Аресом, я бился сегодня с Афродитой. — Мы можем выстоять, подвел итог Гилен, если боги не будут против нас. Тема оказалась щекотливой, и на некоторое время в зале повисло молчание. «На Олимпе раскол», — сказал, наконец, Гектор. «Аполлон, покровитель нашего города, и его сестра Артемида с нами. Но отец богов, похоже, против нас. И колебатель тверди сегодня почти разрушил стену, которую сам когда-то строил. Фебу не выстоять против старших богов». «Как было бы просто, если бы боги пировали на Олимпе и не вмешивались в войны смертных», — сказал Циклоп. «Увы, понять пути богов нам не дано», — сказал Гелен. «Чем мы прогневали Зевса?» «Тем, что в наших местах Аполлона чтут больше, чем его, не иначе», — сказал Гектор. «Это просто ревность». «Старшие очень хотели, чтобы Ахилл победил», — сказал Эней. «Почему?» «Этого мы не узнаем», — сказал Гектор. «Кстати...» «Я надеюсь, каменщики уже ремонтируют стену?» «С того самого момента, как бой закончился», – заверил его Гелен. «Хорошо, что ты подумал об этом раньше меня, брат. Если бы все мои братья были похожи на тебя, войны бы не было». Гелен хмыкнул. «Зачем трое столько царевичей коллег?» Секундантом со стороны Агамемнона был Нестор, сын Нелея, почтенный старец. Секундантом Диомеда, как и следовало ожидать, хитроумный Лаэртит. Они сидели в шатрепе пелосца и обсуждали условия предстоящей схватки. Пусть дерутся в поле. И надо пригласить на бой троянцев. Они заслужили право полюбоваться этим зрелищем. Троянцы больше не чтут перемирия. Гектор честно предупредил нас о битве. На рассвете Он мог не делать этого вообще. И потом, не он давал нам слово о перемирии, а его отец, но прямо сегодня утром умер, и спросить некого. Будь спокоен. Троянцам передышка нужна сейчас даже больше, чем нам. Хорошо. Мы пригласим их, если Гектор лично даст слово, согласился Нестор. Пусть ваш ди дерутся в поле, пешими или на колесницах, пешими не хотя согласился Одиссей, на колесницах у Атрида не будет ни единого шанса. Агамемнон доблестный воин. Не спорю, слава его велика, но когда он в последний раз дрался? У дел царя не биться в первых рядах, но следить за исходом сражения. Ладно, ладно, не учи меня. Выбор оружия, копья, мечи. Мечи, «Диамет настаивает на копьях. Дадим каждому по два копья», — сказал Нестор. «А потом, если исход не будет решен, пусть бьются на мечах». «Согласен». «Ты же понимаешь, Лаэртит, что мы не должны уходить отсюда». «Нет, не понимаю». Зря Нестор согласился на копья. Сыну Тидеи-нечестивца не понадобилось даже запасного копья. Он убил Атрида Рида ужаса второго удара. Пробив щит и нагрудный доспех, наконечник копья на дюйм вышел из спины ванакта ванактов. Войну ждали большие перемены.